Глава седьмая. Почет и благополучие всего двора. Со времен Эдуарда IV королевский двор был разделен на две отдельные части — покои или дом королевского величества, включавшие жилые комнаты короля над лестницей, и придворное хозяйство, отличавшееся от двора в целом, ранее известное как зал и носившее также название «дом предусмотрительности», К нему относились расположенные под лестницей кухни и службы, которые обеспечивали покои всем необходимым и способствовали демонстрации королевского величия. Номинальным главой всего королевского двора являлся лорд, великий Камергер. До 1540 года эту должность последовательно занимали графы Оксфордские. Покои возглавлял лорд Камергер, 1526 года эта служба официально разделялась на две части. Личные покои со своим штатом из джентльменов, грумов, эсквайров, ашеров и пажей, которые следили за удовлетворением личных нужд короля, и великие покои, примерно с таким же персоналом, куда входили наружные покои и личный гардероб. Лорд Камергер отвечал за всех, кто работал в покоях королевских священников, врачей, виночерпиев, стольников, резчиков мяса, ремесленников, музыкантов, актеров, водоносов и стражников. Под его началом находилось до 400 человек. К 1547 году около половины из них исполняли должности, на которых стоило иметь джентльмена. Первым лордом-камергером у Генриха VIII был его кузен Чарльз сомерсет Граф Вустер – незаконно рожденный отпрыск одного из бафортов. Лордом-камергером всегда назначали человека опытного и родовитого. Должность была одновременно административной и политической. Он часто давал советы королю и выступал от его имени на заседаниях Тайного Совета или в парламенте. Он также отвечал за организацию придворных церемоний. Исполнять обязанности ему помогал заместитель – вице-коммергер. Им являлся сэр Генрих Марни, тайный советник, в 1497 году оказавший помощь в подавлении Корнского восстания против Генриха VII. За это на коронации Генриха VIII он был посвящен в рыцаре ордена Бани. Половина королевы имела сходную организацию и управлялась камергером Однако служителей было меньше, чем на половине короля Кроме того, в штате королевы насчитывалось много женщин. Придворное хозяйство возглавлял лорд Стюарт, всегда происходивший из знатнейшего дворянского рода. Эта должность появилась еще во времена саксов. В его ведение попадало все, что находилось в границах двора, то есть на территории в радиусе 10-12 миль от места, где остановился король. Многие обязанности лорда Стюарда – перепоручались его подчиненным – казначею, вице-казначею и ревизору, которые составляли совет «Зеленого сукна», управлявший придворным хозяйством. При этом должность лорда стюарда не была синекурой, и он принимал активное участие в управлении своим ведомством. Обязанности лорда стюарда с 1502 года исполнял Джордж тальбот граф Шрусбери, девизом которого было «Готов к свершениям». Представители этого рода издавна служили короне, и граф оставался в должности вплоть до своей смерти в 1538 году. Лорду-стюарду подчинялись 25 различных подразделений с 500 работниками. Он имел в своем распоряжении огромные финансовые ресурсы. В его обязанности входило обеспечение всего двора провизией, топливом, освещением, а также организация уборки во всех ее видах. Вне юрисдикции лорда Камергера и лорда Стюарда находились служба перов, сокровищница, контора шатров, управление работ, служба королевских барок, королевские соколятни и псарни, королевское пушечное управление, конюшни и королевская капелла. Учитывая количество людей при дворе, царивший там хаос, и необходимость поддерживать внешнюю пышность при ограниченных расходах, управление хозяйством в целом велось умело и эффективно. При Генрихе оно дважды подвергалось крупным ревизиям, которые проводили кардинал Олси в 1526 году и Томас Кромвель в 1539. Кроме того, нередко приходилось издавать распоряжения, направленные против расточительства, Беспорядка и нарушения правил Однако в целом придворное хозяйство Оставалось стабильной и сильно бюрократизированной структурой Лорд-коммергер, лорд-стюарт и главный конюши Являлись тремя верховными служителями двора Ниже их стояли вице-коммергер, казначей и ревизор Эти шестеро придворных чиновников Имели белые служебные жезлы символ власти, полученной от самого короля, откуда пошло прозвище «белые палки». Казначей и ревизор подчинялись лорду-стюарду и стояли непосредственно под ним на иерархической лестнице. Лорд-стюарт и его подчиненные занимали хорошие квартиры в служебном крыле, остальные же служители спали и ели там, где работали, или над этими помещениями. Должность казначея, впервые введенную при Эдуарде Третьем с 1502 по 1522 год, исполнял сэр Томас Ловелл. Казначей отвечал за покупку провизии для двора и качество работы своих подчиненных, поощрял хороших служителей и наказывал тех, кто не справлялся. Должность ревизора появилась в правлении Эдуарда Четвертого. Ревизор вел подробные счета – давал разрешение на выплаты, проверял отчетность и управлял финансами казначея. Первым ревизором при Генрихе VIII был Эдвард Пойнингс, служивший короне в Кале и Ирландии. За каждое подразделение придворного хозяйства отвечал особый сержант, смотритель или мастер, имевший под своим началом еминов, грумов и пожей. Большую часть административной работы выполняли клерки. Почти все служители придворного хозяйства были мужчинами. Более молодые обычно размещались во дворце. Люди постарше, имевшие семьи, обитали за его пределами, так как жилищ для супружеских пар было мало. В документах часто встречаются одни и те же имена, к примеру, Оэлдон, что свидетельствует об определенном непотизме. Тем не менее, предполагалось, что все слуги – Люди честные, добронравные, хорошего поведения и умеют вести беседу. В придворном хозяйстве были заняты всего шесть женщин, из которых пять трудились в прачечной. Шестая, Анна Харрис, о ней еще пойдет речь ниже, стирала только белье короля, тогда как остальные обслуживали королев, сменявших друг друга. Кроме них, В штате состояла женщина, которая готовила пудинги для короля. То была миссис Корноуллис, трудившаяся в кондитерской. Король так любил ее стрипню, что подарил ей прекрасный дом в Сити, в квартале Олдгейт. Миссис Корноуллис повезло. Женщинам, служившим при дворе, как правило, платили меньше, чем мужчинам. Придворное хозяйство также нанимало множество поденщиков — исполнителей разовых работ, художников, ремесленников, портных, вышивальщиц, шелковниц, каменщиков, рабочих, кирпичников, плотников, водопроводчиков и штукатуров. В платежной ведомости фигурировало много садовников, которые наряду с женщинами занимались прополкой сорняков в Королевском саду. Мастеру Олшу, садовнику из Гринвича, платили 3,1 фунта стерлингов, 750 фунтов в год. Вероятно, эта работа была паденной или сезонной. Джаспер, садовник из Болье, получал ту же сумму ежеквартально, а помимо нее частые вознаграждения в размере 6 шиллингов 8 пенсов 101,5 фунта от короля за то, что доставлял свежие травы в любое место, где бы ни останавливался Генрих. Несмотря на жесткую социальную иерархию, существовавшую при дворе, там устанавливались отношения, о которых нельзя было и помыслить в позднейшие столетия. Король интересовался жизнью работников придворного хозяйства и состоял в хороших отношениях со многими из них. Между 1527 и 1539 годом Ричард Хилл, сержант погреба, Часто играл в карты и кости с государем. Клерки «Зеленого сукна» не раз просили короля за своих друзей. Отправляясь на войну, Генрих брал с собой многих служителей придворного хозяйства. Часто за места в покоях и придворном хозяйстве разгоралась жаркая борьба. Не только в виду того, что служить королю было почетно, но и по той причине, что условия были превосходными в сравнении с теми, что предлагалось в других местах. Работу почти невозможно было потерять, к тому же она давала определенный статус. Официально установленного возраста ухода на покой не существовало, и люди трудились до тех пор, пока справлялись со своими задачами. За плохое исполнение своих обязанностей увольняли крайне редко, И хотя король иногда приказывал лорду-стюарду избавляться от слуг, которые были неспособными, больными, слабыми и не подходили для работы, последние могли с выгодой продать свои должности. На такую практику белые палки смотрели сквозь пальцы, хотя она и считалась незаконной. И обычно получали пенсию от монарха. Резкое сокращение штата происходило, когда умирала королева-консорт. Те, кого увольняли, получали жалования за три месяца. Слуги, не работавшие по болезни, порой получали хорошее пособие на жилье и пропитание вместо квартиры и довольствия, которые они имели при дворе. Размер жалования и пособий определяли белые палки. Все эти суммы отражены в бухгалтерских книгах. Король был щедрым работодателем и платил людям, трудившимся в его покоях, Вдвое больше того, что давали своим слугам дворяне, вроде графа Нортумберленда. Кроме того, они получали чаевые, величина которых зависела от задания. Жалование служителей придворного хозяйства, несколько более низкое, увеличивалось за счет случайных доходов. Ставки разнились удивительным образом. Придворный казначей получал 50 фунтов в год, почти столько же Распорядитель Менестрелий, а паш покоев вдвое больше во время развлечений. Есть свидетельство того, что заработки при Генрихе постепенно увеличивались. Слугам из придворного хозяйства платил казначей, служителям покоев — главный казначей или казначей покоев. В 1539 году первого из них, казначея придворного хозяйства, сделали ответственным за выплату жалования всем служителям двора. В тот год он выдал им 33 тысячи – 9 миллионов 900 тысяч фунтов стерлингов. Большинство слуг имели закрепленное за ними право на дополнительный доход, который обычно получали за счет побочных продуктов или отбросов, возникавших в процессе деятельности соответствующей службы – Эти остатки включали в себя огарки свечей, нетронутая во время трапезы мясо, выброшенные седла и уздечки, оленьи шкуры, винные бочки, бараньи и телячьи головы, перья домашней птицы, потроха и жир, стекшие с мяса при жарке. Все это можно было использовать для личных нужд или выгодно продать. Для таких товаров существовал готовый рынок, Придворные, не имевшие права питаться за счет короля, охотно покупали продукты. Слуги, умело выполнявшие работу, а также доказавшие свои умение и способность обучаться, получали массу возможностей для продвижения. Повышение по службе было прерогативой лорда Камергера, лорда Стюарда и Совета Зеленого Сукна и обычно совершалось по рекомендации сержанта или клерка соответствующего подразделения. Карьерные перспективы были настолько привлекательными, что высокопоставленные джентльмены старались доставить своим сыновьям придворные должности, пусть даже самые скромные. Например, сэр Джон Гейдж, вице-коммергер 1528-1536 и ревизор 1540-1547 не упустил возможность сделать своего сына грумом. Джеймс быстро продвигался по служебной лестнице и со временем возглавил придворное хозяйство. Кухонный работник мог обучиться поварскому ремеслу и обеспечить себе место на всю оставшуюся жизнь. Помимо этого, слуги переходили из одной службы в другую, часто с выгодой для себя. В придворном хозяйстве приветствовались гибкость и разносторонние способности. Слуги носили ливреи – красные или зелено-белые, тюдоровских цветов. Каждый год им выдавали по две ливреи, зимнюю и летнюю. В 1534 году Ганс Гольбейн создал миниатюрный портрет неизвестного мужчины в королевской ливрее и красном дублете с размашисто вышитыми буквами «H.R». Услуг личных покоев короля – На ливреях были вышиты королевские гербы и тюдоровские розы. Требования, касавшиеся усердия и хорошего поведения слуг, постоянно ужесточались, и сам король и главные чины его двора желали, чтобы их обслуживали как следует. Тем, кто состоял непосредственно при монаршей особе, полагалось делать свое дело ненавязчиво. Они ни в коем случае не должны были чесаться, ковырять в носу, сморкаться в рукава, плевать, отрыгивать, скрестим мошонку и допускать, чтобы до государя доходило их зловонное дыхание. В обязанность вменялось также благоразумное поведение. При вступлении в должность каждый служитель двора, независимо от ранга, давал присягу на верность королю, а также обещание не работать ни на кого другого и выполнять свои обязанности добросовестно и усердно. Сам Генрих, чрезвычайно внимательный к деталям, был ярым приверженцем пунктуальности. Если он давал отпуск придворному, то ожидал его возвращения к назначенному сроку, и тот, кто опаздывал, горько жалел об этом. Клерки-ревизоры Совета Зеленого Сукна вели списки назначений на пергаментных свитках, где были перечислены слуги и их обязанности. Каждый день они проверяли, не отсутствует ли кто-нибудь и все ли находятся там, где им положено быть. В отпуск уходили только с разрешения кого-нибудь из белых палок. За невыход на работу без позволения жалованье урезалось. При помощи тех же списков проверяли, не трудятся ли в придворном хозяйстве посторонние. При обнаружении таковых – Сержанта, возглавлявшего эту службу, лишали двухдневного жалования, если он тотчас же не прогонял нарушителя. Кроме того, совет «Зеленого сукна» составлял обычные списки тех, кто имел право на придворное содержание. В начале правления Генриха VIII поэт Эндрю Барклай посетил двор и пришел к выводу, что слуги короля праздны и ленивы. «Им дела никакого нет!» Но видишь их, повсюду ясно. Бородачей, одетых в белое с зеленым, распрекрасно. Некоторые слуги были небрежными, сварливыми, лживыми, грязными и угрюмыми. Барклай, очевидно, ночевал в одной из общих спален и был потрясен поведением ее обитателей. Скорбь! Велика терпеть их крик, даор! Один пердит, другой швыряет в стену сор! Кто фыркает, кто носом шмыгает. Позор. Ногами дрыгает один, другой молотит вздор. Тут брань, тут грохот мисок, свинский жор. Там ржут, как лошади. Там плачет. Громкий хор. Одни плюют, другие суд никто не спит. И каждый делает, что хочет, паразит. Не унимаются до ночи, надоели. Потом начнутся драки за постели. Указы по двору ясно дают понять, что воровство было повсеместным, однако мало кого уличали в нем. Тем, кто прислуживал за столом, не разрешалось надевать накидки, чтобы они тайком не выносили еду. Элтемские постановления 1526 года запрещали придворным и слугам расхищать вещи в жилищах джентльменов, когда двор отправлялся в поездку по стране, ибо нередко можно видеть как день ото дня из домов самого короля и других благородных людей и джентльменов похищают и уносят замки, столы, лавки, шкафы, козлы и другие предметы домашнего обихода, чем наносят королю великое бесчестие. Как видно, даже знатные люди мало уважали чужую собственность. Совет зеленого сукна, который заседал в счетной палате, являлся главным руководящим органом придворного хозяйства. Название произошло от стола, накрытого зеленой суконной скатертью, за которым собирались его члены. Начиная с правления Эдуарда IV, совет обеспечивал почет и благополучие всего двора. У него имелся собственный герб, ключ и белый жезл в зеленом поле. В Хэмптон-корте В счетной палате отвели помещение над входом в служебный корпус, находившийся слева от главного гейтхауса, если стоять к нему лицом. Из окон этой комнаты было хорошо видно все происходящее во дворе. В других дворцах ее размещали сходным образом. Совет зеленого сукна отвечал за управление, финансы, работников, дисциплину и снабжение. На ежедневных собраниях совета должен был присутствовать кто-нибудь из белых палок вместе с двумя или тремя клерками зеленого сукна, которые помогали ему. Много работы выпадало на долю придворного казначея. При Генрихе VIII эту должность сперва занимал Джон Ширли. Он получал деньги, выделявшиеся придворному хозяйству, выдавал авансы поставщикам, рассчитывался с ними, выплачивал жалования. Кроме того, он вел еженедельный учет расходов на основе сведений о тратах, которые каждый день представляли сержанты различных подразделений и составлял квартальные отчеты. В обязанности клерков входило ежедневное посещение кладовых и кухонь для проверки запасов. Генриху VIII приходилось глубоко запускать руку в средства, оставленные отцом, дабы содержать двор и не умалять великолепие, сопряженного с его собственным положением. Наследство было растрачено довольно быстро. Ежегодные доходы короны оставались стабильными благодаря фиксированной арендной плате, налогам и пошлинам. На протяжении правления Генриха VIII они составляли около 100 тысяч 30 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии безудержная инфляция и рост цен, спровоцированные войнами Генриха и нуждами растущего населения, заметно повлияли на состояние королевской казны. Тюдорам приходилось оплачивать из своих средств все расходы на правительство и администрацию, однако не менее значительные суммы, около трети королевских доходов, тратились на содержание двора. Отсутствие публичных возражений в связи с этим — свидетельство того, что подданные безоговорочно соглашались с запросами государя. Стремясь решить свои финансовые проблемы, Король дважды девальвировал монету в 1526 и 1539 годах, занимал деньги и приобретал собственность, чтобы увеличить свой доход от ренты. И Олси, и Кромвель боролись с расточительностью при дворе, но добились немногого. Генрих умер в долгах. В покоях имелись два финансовых отдела. Сокровищница покоев – изначально представляла собой ларец с деньгами, которые шли на личные нужды короля, однако ко времени правления Генриха VIII она превратилась в важное финансовое учреждение, куда поступала большая часть королевских доходов. Сокровищница оплачивала многие увлечения и обязательства короля. Церемонии по поводу важных государственных событий, турниры, денежные награды, дополнительные выплаты сверхжалования — и горные долги, приношения святилищам. За эти средства отвечал казначей покоев. Первым эту должность при Генрихе занимал сэр Джон Херрон. Личный кошелек короля, не менее, если не более важный финансовый инструмент, чем сокровищница, находился в руках грума-стула, возглавлявшего также личные покои. Деньги из него тратились на обустройство дворцов, приобретение посуды, драгоценностей — и гобеленов. Третьим финансовым подразделением двора являлся главный гардероб, с 14 века служивший основной королевской сокровищницей. Для него в 1445 году отвели лондонский замок Байнертс, где хранили мебель, ткани, одежду, ливреи и украшения, необходимые для различных церемоний. Хранитель гардероба отвечал за приобретение этих вещей содержание их в исправном состоянии и выдачу при необходимости. Ему подчинялись служба перов и контора шатров. Безопасность при дворе обеспечивалась довольно плохо. Король возвышался над остальными смертными, но при этом оставался доступным для подданных. В эпоху Ренессанса монархам полагалось быть на виду, и это не позволяло принимать строгие меры безопасности, Тем не менее, некоторые предосторожности соблюдались. Доступ ко двору контролировал сержант-привратник, который следил за тем, чтобы служебными воротами не пользовались посторонние, желающие попасть внутрь, и слуги, пытающиеся сбыть с рук украденные вещи или продукты. Три-четыре раза в день он со своими помощниками совершал обход дворца, дабы убедиться, что туда не проникли тайком бродяги, проходимцы или мальчишки. Привратнику выдавали особый жезл, символ его власти, и колодки для задержанных преступников. Если он небрежно относился к своим обязанностям, его могли лишить жалования или оштрафовать. Йомины-стражи в серебряных нагрудниках, вооруженные устрашающими золоченными алебардами и мечами, круглые сутки стояли вдоль стен большой сторожевой палаты, охраняя вход в королевские апартаменты. Йоминные стражи, появившиеся при Генрихе VII, 1485, стали постоянными телохранителями государя. Отрядом командовал капитан. При Генрихе VIII им был вице-коммергер сэр Генри Марни. Стражники происходили из йоменов мелких землевладельцев, которые сами обрабатывали свои наделы. Им полагалось... «Хорошо стрелять из лука, быть выносливыми, сильными и ловкими. Большинство выбирали за рост и силу. Они были очень красивы и, ей-богу, походили на великанов», восклицал в 1515 году венецианский посол. Куда бы ни направлялся король, иомины-стражи стояли вдоль его пути. Во время встречи, получившей название «Поле золотой парчи», стражники при появлении короля – разгоняли толпу силой. Выстроившись в длинные шеренги с двух сторон, блестящая гвардия короля Генриха образовала для него широкий путь. Всего было 200 стражей с алебардами, сверкавшими золотом. Во время военных действий отряды йоминов стражи делили на две части — лучников и конных алебардщиков. Число стражников менялось. Перед своей французской компанией Генрих VIII увеличил численность гвардии с 300 до 600 человек. В 1526 году отряд, насчитывавший тогда 200 человек, урезали наполовину, и йоминов стало 100. В 1547 году их было 15037. 12 йоминов-стражи постоянно размещались в лондонском Тауэре и назывались стражами Тауэра. Данное им прозвище «едаки мяса» возникло не раньше XVII века. Самое раннее изображение Йомина Стражи появляется в экземпляре англо-французского договора 1527 года. Он одет в короткую полосатую бело-зеленую тунику из бархата, на спине и на груди которой вышиты роза Тюдоров с короной в блестках из золоченого серебра и другие фигуры и орнаменты. У каждого стражника имелось три смены форменной одежды. Одна для важных государственных мероприятий, описанная выше, повседневная такая же, но из более дешевой ткани, и красновато-коричневая, которую, возможно, надевали на ночные дежурства. Знаменитую алую ливрею Йоминов-стражи ввели в употребление в 1514 году — И около 1530 года она заменила белозелёные тоники. В 1509 году Генрих VIII учредил ещё одно подразделение королевской гвардии отряд джентльменов-пенсионеров или джентльменов-копейщиков, вооружённых копьями конных телохранителей, которые заботились о безопасности короля на поле боя, при дворе и во время торжественных церемоний. Скорее всего, Генрих позаимствовал идею у Людовика XI Французского, который в 1474 году создал благородных мужей, служителей королевских дворцов или пенсионеров. В отличие от йоминов стражи, которые были дешевле в содержании, но занимали не столь престижное положение, 50 джентльменов-пенсионеров происходили из дворян, получали хорошие деньги, были лучше вооружены имели мечи, алебарды, боевые топоры и секиры. Каждый был обязан содержать трех слуг. Джентльмены-пенсионеры носили роскошную одежду. Хронист Эдвард Холл однажды видел их облаченными в золотую парчу, ехавшими на лошадях в попонах из такой же ткани. Новобранцы, еще не обученные боевому искусству, проходили полный курс подготовки. Первым капитаном отряда королевских телохранителей стал Генри Буршье, граф Эссекс, а лейтенантом сэр Джон Печи. Каждая дверь в покоях короля была снабжена замком работой Генри Ромена, королевского слесаря. Один ключ, подходивший ко всем замкам, имелся у короля, другой хранился у особого служителя. Грум стула, как глава личных покоев, имел у себя полный набор ключей. Двери винного погреба и комнаты в Хэмптон-корте, где король хранил свои картины, закрывались на два замка. У королевы были собственные ключи. Время от времени Ромену приказывали менять все королевские замки. Когда Генрих объезжал страну, он брал с собой разборный замок для своей спальни, и Ромэн ездил с королем, чтобы устанавливать его везде. Один такой замок — с королевским гербом и розой Тюдоров, дошел до нас. Первоначально он находился в Беддингтон-парке, а сейчас хранится в музее Виктория и Альберта. Его копию можно видеть в замке Хивер. Каждый джентльмен считал себя вправе носить шпагу, а представления о чести требовали отвечать вызовам на оскорбление или заносчивые и обидные слова. У нас имеется мало свидетельств о дуэлях при дворе, Однако время от времени вспыхивали жаркие ссоры и потасовки, и для усмирения буянов случалось, требовалось вмешательство самого короля, который строго заявлял, что «не потерпит расприй между своими джентльменами». Драки же под лестницей были частыми. Поскольку рукоприкладство в непосредственной близости от короля серьезно угрожало его безопасности, парламент ввел жестокие наказания за него. Того, кто ударил другого человека и пролил кровь в пределах двора, могли приговорить к штрафу, тюремному заключению или отсечению правой руки. В 1542 году некий Коллинз, джентльмен, был повешен за непредумышленное убийство, совершенное в пределах двора. В другом случае... Троих слуг, признанных виновными в убийстве, повесили в их левреях с королевскими эмблемами, в назидание и на страх остальным. Молодых людей, предававшихся излишнему пьянству, могли посадить под домашний арест или в тюрьму. Проститутки, работавшие возле королевских дворцов, имели огромные доходы. Один придворный, выступавший в роли сутенера, в шутку говорил, что король мог бы вознаградить его за услуги посредством патента. В обязанности рыцаря-маршала и подчиненных ему провозд-маршалов входило изгнание всех простых женщин, которые следуют за двором, а также патрулирование дворца и усмирение нарушителей порядка. С последними разбирался суд лорда-стюарда, Их штрафовали или отправляли в тюрьму. Нецензурная брань, пьянство, посещение дурных домов, драки и нанесение рисунков на стены дворцов чаще всего изображали огромные пенисы, карались предупреждением, лишением жалования, месячным тюремным заключением или увольнением со службы. Ценные вещи, принадлежавшие королю, ювелирные украшения, посуду и деньги — держали либо в дворцовой сокровищнице, либо в личных сундуках внутри королевских покоев. Хранитель сокровищницы отвечал перед королем за сохранность вверенных ему вещей, которые клали в особые сейфы. Последние ставили в помещениях за решочными окнами. Однако не все сокровищницы могли обеспечить неприкосновенность своего содержимого. К примеру, в Хэмптон-корте Хранилище находилось рядом со служебными воротами. Король держал там разные мелочи, а дорогостоящие предметы лежали в его сундуках под замком.